Глава 25 Первые две недели я даже не выхожу на улицу. Мне страшно. Я боюсь, что вот-вот увижу машину Михаила, но её нет. Марина полностью берёт меня под крыло, за что я ей очень благодарна. Я сбежала без вещей и денег, хотя дома в комоде у меня лежат бриллианты. Я даже не думаю возвращаться в город. Мне страшно вовсе не за себя, а за малыша в моём животе. Неважно, мальчик или девочка. Но этот ребёнок ни в чём не виноват, и я обязана его защитить. От этих разборок, бандитов и, главное, от его отца. Если со мной Михаил такое сделал, то что сделает с малышом после моего предательства? Он же будет его ненавидеть так же, как и меня. Тем более Миша всегда говорил, что детей не хочет. Мои надежды и какая-то вера в добро треснули. Я больше не летаю в облаках. И Марина мне доступно пояснила, как Миша обходился с ней». «Наверное, поэтому он от меня не хотел детей. И стоит ему найти нас, он отправит меня на аборт, чем добьет окончательно. Хотя часто у меня такое ощущение, что я уже не жилец. Мой покровитель в том подвале меня уничтожил, выпил, разбил, уже не склеить. Я так просила его не делать мне больно, но моему бандиту было на это плевать. Марина не живет со мной, но часто навещает». Это ей я обязана своим питанием и спокойствием. Она заботится обо мне, хотя я даже не ожидала от неё такой доброты. Марина работает в городе, но она меня не бросает, а полностью помогает и даже отводит меня в сельскую больницу, где на стареньком, но ещё рабочем аппарате мне делают первое УЗИ под чужим именем. Когда впервые вижу ребёнка и слышу его гулкое сердцебиение, не могу сдержать слёз. Не о себе надо теперь думать, а о малыше. Ему нужно расти и развиваться здоровым. А я? Я не могу больше думать о том, что мы с Бакировым сотворили с нашей любовью. Мы ее просто на куски изрезали, испачкали, разбили. Мы ее изуродовали, и она? Она нас начала ломать. Марина обещает мне сделать документы до родов, и я с нетерпением жду этого, отмечая, как с каждым днем мое тело все сильнее готовится к появлению малыша. Проходит месяц, Второй, третий. Я становлюсь у зеркала, накрывая ладонью чуть округлившийся живот. Грудь тоже уже стала больше. Кажется, только беременность спасла мое тело от самоуничтожения после того, что с ним сотворил Михаил. Тебе очень идет беременность ленусь, похорошела прям. Намного лучше уже выглядишь, умница. Спасибо. Марина снова привезла продукты, и кажется я с ней не расплачусь, хотя она так ни разу об этом и не сказала. У меня нет четкого плана будущего. Я просто уеду как можно дальше отсюда. Она поможет. А там я устроюсь на работу и верну ей долг. Учебу свою я бросила. Мне было стыдно даже звонить в универ. Когда-то я была лучшей на курсе, а теперь все пропало. И единственное, что не дает мне сойти с ума, это ребенок в моем животе, который заставляет меня есть, заставляет не истерить и хоть как-то выживать. Благо Марина мне помогает. Я не забуду ее доброты, ведь во время беременности я словно прячусь в скорлупу, и она делает все для того, чтобы я не опустила рук. Честно говоря, я не знаю, как так вышло, что после того подвала у меня беременность не сорвалась. Тогда был очень маленький срок, я так нервничалась, и теперь молю Бога о том, чтобы с ребенком было все в порядке, и чтобы чтобы он не был похож на своего отца, ни внешностью, ни характером». Бакирова я хочу забыть, изо всех сил стараюсь, и не получается. Он в каждой клетке прошит у меня, ядом под кожей плескается. И я просто не могу думать о том, где он сейчас и как живет. Пусть живет, но отдельно от меня с ребенком. Наступает лето, но я даже лишний раз из дома никуда не выхожу, а если нужно в больницу, то Марина вызывает такси. Это крошечная деревня, далеко за городом, тут даже автобусы редко ходят. И кажется, это идеальное место, чтобы прийти в себя. Первые месяцы беременности проходят очень напряженно. Я боюсь, что меня найдут. Однако ближе к пятому месяцу мне становится лучше. Кажется, меня никто не ищет. И это хорошо. Но я начинаю понимать, что мне все равно нужна помощь. Толик. Я хочу ему позвонить, но Марина не разрешает. В очередной раз рассказывая о том, каким Толик был раньше. Но ведь это было когда-то. И сейчас он уже давно семьянин, однако рисковать не решаюсь. Максим. Редко я вспоминаю о нем и не жалею, что так ни разу ему не набрала. Он не сможет меня защитить, а подвергать его опасности я не имею права. Ведь все, что я делала после свадьбы, это ошибки. Одна страшнее другой, и я не могу позволить, чтобы из-за меня пострадал еще один человек. Михаил. Я часто думаю о нем. Чаще, чем мне бы того хотелось. От него совсем нет новостей. Марина больше ни разу о нём не заикалась, а по телевизору я больше не вижу даже упоминания о Бакирове. В городе теперь новый мэр, и как живёт Миша, о чём он думает, я не знаю. Иногда я смотрю на свою спину и тихонько вытираю слёзы, чтобы не видела Марина. Она тогда ругает меня и говорит, что ребёнку вредно, да я и сама это понимаю, но шрамы, они ведь никуда не пропали. Да, они уже не такие кроваво-страшные, какими были в первые дни. Порезы затянулись, стали розовыми, но остались грубые рубцы, начинающиеся от верха плеч и уходящие далеко вниз. «Где она? Где?» «Тоха, я сойду с ума!» «Мы ищем, Бакир, успокойся, пожалуйста!» «Куда ты ее дел Ты ее спрятал от меня? Скажи мне, Тоха!» Кажется, что голова скоро треснет. В ее палате пусто. Ангел сбежала и не взяла совершенно ничего. Или её просто похитили люди Ахмеда, от чего мне становится страшно. Я ничего не делал, честно. Да, Алина хотела уехать, но я не успел ей помочь. Она сама ушла. Без денег вещей? Куда бы она ушла, Тоха? Нет, это Ахмед. Его, сука, твари добрались. Провожу руками по лицу. Ощущение такое, что я скоро сдохнул. Боже, как мне это выдержать? У меня дрожат руки, хоть я и понимаю, что ангел предала меня. Что мне было делать? Убить ее? Прикончить? Снять с нее шкуру и самому пристрелиться? За что? За что, блядь? Почему? Не любила разве совсем? Я не верю. Вот только факты говорят обратное. Не любит, изменяет, гуляет. Виталик красочно об этом напевал, как он жену мою трахал, как им было заебись хорошо. Ангела мы так и не находим. Ни через час, ни через сутки. Никто не знает, где она. Камер в городской больнице нет. Она пропала. И никто не знает, куда она ушла. Проходит неделя моего ада. Никаких новостей, тогда как я лезу на стену. Да, я ее ненавижу. Да, она меня предала. Но какого черта ангел не ходит на учебу? Где она живет? На что, блядь, она живет? Я видел тогда ее в простой больничной сорочке. У нее не было ни денег, ни хрена. Макс. Он первым приходит на ум. Она могла с ним сбежать, и все бы ничего. Пусть катится уже со своим, блядь, Максом. Да вот только он не знает, где ангел. Макс вообще думал, что это я ее себе забрал. Миша, мы все перерыли. Нет Линки нигде. Ни в каких притонах, больницах, моргах. Она не выезжала за границу. Чеченцы даже не знают, куда она делась. Это правда. Ты убедительно спрашивал. «Они врут! Врут все!» «Нет, ты сам все видел? Илья сдох после твоего допроса, но так и не признался. Только в том, что он заказывал расстрел твоей свадьбы. Ахмед за убийство родного брата теперь совсем озвереет на тебя. Поздравляю! А ты успокойся. Может, не надо ее искать?» «В смысле не надо? Это моя жена, Тоха! Ищите дальше! Ищите, блядь, дальше!» «А смысл?» «Если не твои враги эту девушку прикончили, так ты сам ее добьешь после них. Посмотри на себя. Ты же сам ее чуть не убил», — говорит Тоха. И я опускаюсь на пол, обхватываю голову руками. «Я не могу. Меня всего колотит. Я не знаю, где ангел. Я хочу ее увидеть, и одновременно с этим меня аж трясет, когда я представляю, как моего ангела касались чужие руки, как она другого целовала. Боже! Лучше бы она убила меня!» Чем так предала.